10. Ричард бежал по темному коридору сознания Августа. Все, что требовалось, это отыскать частицы личности молодого доктора и постараться вернуть ему власть над своим телом. Фергус, опьяненный свободой и новым молодым, пусть и истощенным телом, загнал его в самый дальний угол, из которого пути обратно не было. Ричард бежал и думал о своей племяннице, девочке, ставшей невольным участником тяжелых событий. событий, случившихся из-за слепых амбиций Ричарда. Он это понимал, и не было ни минуты, чтобы он себя за это не корил. Всему виной его глупое желание что-то доказать отцу. Ричард представлял, как могла сложиться его жизнь, не окажись он запечатан сперва в теле своего дяди, а затем в мальчике из Индии. Он видел свое несбывшееся будущее, которым достойно продолжил дело отца. Плясал с прекрасной, розовощекой девушкой на свадьбе Саманты, держал на руках маленькую Оливию. Сейчас она в том же возрасте, что был Ричард, только она не совершала глупостей. Она взяла только лучшее от семьи Кимбл, Хотя, может, эта черта досталась ей от отца. Несмотря на то, что демоны, плененные клинком, были похожи на мутные темные сферы с неровными краями и пульсирующие серой массой внутри, Ричард видел себя таким, каким хотел видеть, таким быть мог только он. Возможно, от того, что он был первым, либо же вмешалась фамильная связь, потому что дядя тоже имел привычную форму. Куда идти он не знал. Он никогда ничего не знал наверняка, даже когда старался помочь мальчику из Индии. Он доверял своему чутью и везению Ману, который изредка подводил. Однако, когда дошел слух о странной болезни в Литалоушине, Он был уверен, что к этому причастен его дядя. Тогда он уверенно направил мальчика, даже когда он вырос, он оставался для него ребенком. По новому следу, прямиком в родной город, откуда все и началось. Ману доверял ему, потому беспрекословно слушался. Ричард не сомневался, что с его навыками ему удастся поквитаться со своим убийцей, но ошибся. И теперь мальчик из Индии стал одним из духов. обреченных на пожизненное заключение. То место, в котором пребывали духи, не имело ничего. Это была всепоглощающая пустота. Ричард не знал, где искать Августа, но верил, что тот не стал пхутом. Его тело не пронзил клинок, его лишь подавила сильная личность Фергуса, а значит, он не потерял себе. «Где ты, Август?» Каждый выбирает свой мир самостоятельно. Он живет и умирает там, куда стремился всю жизнь. Для августа таким местом был морской берег с тихими волнами, мелким песком и чистым голубым небом. Свою старость он планировал встретить именно там, чтобы однажды на рассвете, когда он сухим стариком будет сидеть в плетеном кресле, его душа плавно перешла в другой мир по солнечному следу на воде. Так он навсегда мог остаться здесь. В осколках этого места он был и сейчас. Правда, все было иначе. Море штормило, ветер поднимал песок, сквозь плотные тучи не проходил солнечный свет. Израненная душа Августа оказалась не готова к тому, что тело придется делить сотней демонов. Взорвавшись, они принялись атаковать ее, отгрызая от нее куски, разрывая ее на части. Их остановил Фергус, явившись последним, он не походил на них. Он выглядел таким, каким был при жизни. Только теперь от него исходила безумная сила. Своей силой он установил порядок. Бхуты закружили над ним, не смея нападать. Этим и воспользовался Август. Он спрятался там, где мог находиться только он, в своем тайном месте. Пусть оно и потеряло всю магию. Жизненные силы покидали Августа. В памяти стирались воспоминания. Он уже не мог представить образ своей матери своих близких. Не осталось ничего, только пустота. Ричард появился на берегу неожиданно. Август уже не надеялся увидеть здесь хоть кого-то, потому он принял мальчика за предсмертное видение. «Август, я нашел тебя!» — закричал Ричард. «Нашел? Зачем ты меня искал?» Для того, чтобы говорить Августу, не требовалось шевелить губами. Его голос мог звучать где угодно в этом месте и походил больше на шелест листьев от ветра. «Август, только вы можете избавить мир от моего дяди!» «Ну, что я могу сделать?» — ответил Август. Ричард заметил, что сквозь него начинает просматриваться море. Такие изменения пугали. «Доктор Морган!» — закричал Ричард. Август впервые обернулся на него. «Кто ты, дитя?» «Неважно, доктор Морган. Фергус убьет Оливию, сделает ее подобной нам, таким же безвольным духом». «Безвольным. Чему нам воля?» зачем пытаться если я проиграл как только попал сюда нет послушайте я должен был умереть давно не реагируя на мальчика говорил август и теперь я наконец обрел покой у меня ничего не болит и меня не мучают кошмары кошмары ты сейчас в настоящем кошмаре выкрикнул ричард и вдовесок к его словам молния с жутким грохотом разрезала мрачные небеса сознания августа — Доктор Морган, вы дали слово ее отцу. Вы должны спасти девочку, у нее никого не осталось. — Ну что я могу сделать? — Вернуть свое тело! — Доктор Морган, я рада вас видеть. — Оливия, — произнес Август, — где она? — Она сейчас перед тобой, Фергу собирается пронзить ее клинком. Что-то менялось внутри. Август чувствовал это, но не мог найти этому объяснений. «Чем я могу помочь? Предстаньте перед Фергусом!» Август покинул тайное место своего сознания. За этими границами царила тьма, где власть имел Фергус. Стоило лишь подумать о нем, как Фергус, окруженный демонами, тут же возник перед ними. Окинув взглядом Ричарда и Августа, он улыбнулся. «Блудные дети вернулись!» Решительность Августа отступила перед могуществом Фергуса. Победить его не получится, как ни старайся, он слишком силен. Гнетущая мысль сковала Августа, но только не Ричарда. Он выступил вперед. На вид ему было чуть больше десяти, но мальчик был наделен храбростью больше, чем большинство взрослых состоявшихся мужчин. «Отпусти Оливию!» Закричал Ричард и побежал на Фергуса. «Ты должен был служить мне, но я забыл, что ты дитя Олина. Ты унаследовал его волю, его тягу к свободе. Но теперь, когда есть эта девчонка, ты больше не нужен». Ричард бросился на Фергуса, выставив вперед руки. Он метился в шею, хотел сжать ее в своих ладонях до хруста. Он верил в собственные силы, но их оказалось недостаточно. Фергус поднял брыкающегося пацана. «Что ты удумал, щенок?» Огрызнулся он. «Ты правда верил в то, что справишься со мной? Ты похож на отца, я это признаю. Но ты не так силен, как он, и не так умен». Свободную руку Фергус вонзил в грудь мальчика. Вместе удара образовалась щель, откуда исходил слабый свет. К первой руке присоединилась вторая. Обеими руками он медленно разрывал дух мальчика, увеличивая светящийся проем в груди. «Август!» — крикнул мальчик, прежде чем разлететься на частицы света, которые, словно тлеющие угольки, растворились в воздухе, оставив после себя дымок. Август Морган стоял, пораженный увиденным. В реальном мире мальчик умер давно, но картина того, как его дух, его последняя частица превратилась в ничто, угнетала. «Мистер Морган, я не ожидал увидеть вас в столь дурной компании». «Вы меня обманули?» «Я дал вам все, что обещал. Вы получили силу, вы спасли девочку от Баро. Я лишь немного вам с этим помог. Боялся, что решительности не хватит». «Отпустите девочку!» «Этого я выполнить не могу. Но обещаю, вы найдете с ней покой в вашем сознании». Мистер Морган. Когда она будет здесь, вы позаботитесь о ней. Нет! Вырвалось у Августа. Что вы сказали? Фергус нахмурился. Я говорю нет! Я не дам вам сделать этого с Оливией. Фергус сделал шаг в сторону Августа. Демоны кружили вокруг. Они выкручивались, протягивая свои призрачные когтистые лапы. Их целью был Август. Но они не смели прикоснуться к нему, пока тот был добычей их хозяина. «Мистер Морган, вы казались мне умным человеком, и вы мне нравились, но совершили такую глупость. Вы могли коротать вечность в своих грезах, но решили помешать мне, сделать это так неумело, без шансов на успех. Вы меня разочаровали», — сказал Фергус и занес руку для удара. «Демоны замерли, как и замер Фергус». На лице его застыла ужасная гримаса с желанием уничтожить своего оппонента. Но он не шевелился. Время остановилось. Для всех, кроме Августа. Позади раздались шаги. Август обернулся и увидел мужчину немногим старше себе. «Здравствуй, Август. Давно не виделись». Его лицо казалось знакомым, правда, память никак не отзывалась. «Простите?» Я не могу вспомнить. Так будет проще. Незнакомец хлопнул в ладоши. Из взрослого мужчины, с лысеющей головой и редкой щетиной на лице, он в секунду превратился в маленького мальчика лет девяти с непослушным хохолком на голове. Август его узнал. Он посмотрел на свои руки, они также стали детскими. Они оба сейчас были детьми. «Маркус!» — улыбнулся Август. Он не ожидал, что так легко вспомнит имя брата. Оно было запечатано, как часть тяжелых воспоминаний ребенка. — Я думал, ты уже никогда не назовешь моего имени. В твоей памяти я был лишь глупым младшим братом. — Но почему я увидел тебя взрослым? — Ты увидел меня таким, каким я должен был стать, по крайней мере, по твоему мнению. — Где ты был все это время? — Я был здесь, как и они. Маркус отошел и провел рукой. За его спиной появились души близких ему людей. Сперва его мама, следом отец, со своей привычной трубкой. Они улыбались. «Спасибо, что не забыл на Сави», — сказала его мама. Она подошла ближе, приложила ладонь к его щеке и провела по ней. Он ничего не почувствовал, однако был рад видеть их. Все-таки их присутствие наполняло его тайное место магией. «Я не понимаю, что происходит. Вы со мной?» Ну как же Фергус? Он бездействует. Он завладел моим телом, но я все еще помню вас. Скажите, моя жизнь предстала передо мной на пороге смерти? — Дорогой сын, мы всегда были рядом. Часть души близких и дорогих тебе людей навсегда останется с тобой, пока ты помнишь о них, пока ты не забываешь их имена. — И нет, ты еще не умер. — Но почему он застыл? — Август указал на Фергуса. «Потому что ты так решил», — ответил ему брат. «Но я же проиграл, он захватил мое сознание, сделав его своим». «Ты ошибаешься, это твое тело и твое сознание, а значит власть здесь есть только у тебя. Подними ногу и посмотри на свой след». Они стояли в темноте, не имеющей ни стен, ни оснований, только пустота. Однако, когда Август поднял ногу, под ним остался след на мокром песке. след который поглотила тьма, но недостаточно быстро, чтобы не заметить его. «Ты всегда был здесь, вместе с нами. Эта тьма не принадлежит Фергусу. Она твоя. Это твой страх, который ты впустил в свой внутренний мир. Избавься от него», сказал брат и протянул к нему руку. «Ведь мы верим в тебя», добавила его мама. «Люди всегда верили в тебя и до сих пор верят и ждут», — сказал отец. Август понял, о ком он говорил. «Мне с ними не справиться». «Ты сможешь, просто возьми это». Маркус держал руку перед ним, но его кисть была пуста. «В твоей руке ничего нет». «Если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет. Достаточно просто поверить». Август протянул руку, но ничего не вышло. «Просто поверь». Август вновь потянулся рукой. На этот раз пальцы коснулись чего-то холодного. Август сжал кулак и почувствовал в нем рукоять, а через мгновение в руке стал появляться револьвер. Вместе с ним по венам от него растекалось пламя, наполняя мышцы теплом. Прежде Августу не приходилось ощущать подобной энергии в собственном теле. «Мы в тебя верим, Ави! Повери ты!» Август направил оружие перед собой и спустил курок. Пуля пламенем вылетела из дула, разбила барьер и откинула Фергуса. Время вернуло привычный ритм, и все пришло в движение. Фергус поднялся и посмотрел на себя. Пуля угодила ему в грудь, но сильно не ранила. Отверстие от попадания быстро затягивалось. «Жалкая попытка, мистер Морган!» — сказал Фергус, направляясь в сторону Августа. Демоны вихрем сопровождали его. Фергус ошибался. Выстрел имел ошеломляющий эффект, и Август это видел. Выстрел пробил пустоту, сквозь которую за спиной Фергуса виднелось море. Тьма оказалась неспособной затянуть эту дыру, как ни старалась. Август выстрелил еще несколько раз. Каждый выстрел оставлял большую дыру в пустоте. все больше открывая привычный мир. Один раз он попал в демона, но тому урона не причинил, лишь разозлил. Демон хотел было кинуться на Августа, но в самый последний момент завис прямо над ним. Август продолжал стрелять. Теперь тьма, окутавшая Августа, больше походила на рваное полотно, сквозь которое проглядывался мир. Это заметил Фергус. Он осторожно посмотрел по сторонам. Хоть Август не мог причинить ему урона, он вызывал опасения. С каждым выстрелом он выглядел все увереннее, чего никак не следовало допускать. Ваши фокусы вам не помогут, мистер Морган. Это не фокусы, мистер Кимбл, ответил Август, выстрелив прямо над собой. Поле пробило свод, оставив большую дыру, от которой стали расползаться трещины. Они ползли, объединяясь с другими. отчего все пространство выглядело, как треснувшее стекло. «Это мой мир!» Август закончил фразу, в этот же момент пустота лопнула, разлетевшись на сотни тысяч темных осколков, которые тлели и исчезали, так и не упав на песок. Теперь они стояли на берегу бушующего моря, обдуваемые сильными порывами ветра под грозовыми тучами демоны кружили вокруг фергуса ожидая команды чтобы сожрать августа который в свою очередь стоял закрыв глаза они думали что так он готовится принять свою судьбу но они ошибались август слышал голос голос который когда-то помог ему избавиться от ночных кошмаров и вновь полюбить море голос который вернул ему родителей голос, который предопределил его будущее.